Егор Бармин. Тария. Пролог. Яромир, ты застрял там, что ли? Пошли уже!» «Тарин, можешь меня не ждать, мне нужно кое-что сделать. Я подожду тебя. Хорошо, только не мешай мне!» Тарин стал заинтересованно наблюдать, что делает его друг. Наконец, тот уставшим голосом произнес. «Можем двигаться дальше!» «Я не совсем понял твои манипуляции с порталом. Или, может, чего-то просто не понимаю?» То, что этим порталом ты можешь пользоваться, видно. Но если я правильно уяснил твои плетения, ты там такого накрутил и как-то внёс в его управление, что в будущем порталом сможет пользоваться твой потомок. И не просто твой родственник, а потомок в определённом колене. Зачем тебе это понадобилось? Хотя стоп, Яромир, у тебя что, опять были видения? Тарин, ты уже обо всём и сам догадался. И что, нельзя ничего изменить? Вот этим я и занимался. Открыв глаза, я некоторое время просто лежал, полностью сосредоточившись на своих чувствах. На улице было уже достаточно светло. В приоткрытое окно в комнату вливался приглушенный шум, проезжающий мимо дома машины. Со двора то и дело доносились истошные вопли воробьев и синиц. А еще я прекрасно выспался. Но было что-то неправильное, что я понял, взглянув на лежащий на прикроватной тумбочке сотовый. Восьмой час, двадцать девятое, воскресенье. Но я точно помнил, что в кровать завалился в пятницу 27 -го. Да и в последнее время больше шести часов не сплю. Мне вполне хватает. Что за ерунда? Куда испарилась суббота? Провалами в памяти я никогда не страдал. Да слава богу и старческого склероза у меня нет. Принимаюсь судорожно вспоминать. Так, в пятницу с утра получил расчет на своей старой работе. Новую теперь проблематично найти. Это только по зомбоящику говорят. Инфляция в стране минимальна. Количество безработных уменьшилось настолько-то. На самом деле с работой полная же, и с каждым месяцем становится все хуже. Откуда рабочие места возьмутся, если от бывших когда-то заводов ничего не осталось? Одни офисы и торговые центры. В четверг директор вызвал меня к себе и сказал. «Все, Егор, наше предприятие учредители решили закрыть. Пиши заявление на расчет, пока есть еще финансы. А потом может и не достаться денег. Спасибо, Петрович, сейчас напишу». Подпишешь без отработки? Да, конечно. Да я и сам видел новую выписку EGRUL. Она ведь сейчас никакая не тайна. Любой при желании может посмотреть на сайте налоговой. Из нее сразу видно, что сменились на предприятии учредители. Учредитель теперь вообще непонятно кто. Значит должен смениться директор. Им наверняка будет новый учредитель. Предприятие под слив обычная практика. И с этого момента денег можно и не увидеть. Знакомо такое, наблюдал уже прежде. Раздумывать даже не стал, тут же написал заявление, так как сам предполагал, что к этому все идет. Не просто мне теперь будет найти работу, далеко ведь уже не мальчик. Спасибо Петровичу, что предупредил. Все же почти пять лет у него в замах проработал. После расчета решил съездить за грибами, развеяться на природе, свежим воздухом подышать, да обдумать, как поступать дальше, где искать работу. В общем, совместить полезное с приятным, тем более давно хотел выбраться в лес, а времени не хватало. Дома все равно никого нет, сын своими делами занят, да и не любитель он грибы собирать. С женой пять лет назад развелись, сын вырос, делить нечего. Сын, правда, живет со мной, но мы с ним ладим и в трехкомнатной квартире друг другу не мешаем. Так что поехал один, если выбирался за грибами, то ездил по своим любимым местам. Так было и в этот раз. Приехал на место, машину оставил на обочине дороги. Говорили старики в моем детстве о грибном тумане что висел в воздухе, а такой уже три дня подряд по утрам висел. Так что, надеюсь, без грибов не останусь, и побрел в поисках подарков леса. Поначалу корзинка наполнялась медленно, но чем дальше уходил от дороги, тем меньше попадалось признаков, что передо мной кто-то пробежался в поисках грибов. Когда набралось с пол корзинки, подумал, поброжу еще немного, да буду возвращаться. Что меня потянуло вперед, не знаю. Прямо передо мной находилась сухая поваленная береза, Справа от нее бурелом. Ну, взбрело мне в голову перепрыгнуть дерево. Да прыжок вышел тот еще. Запнулся и полетел ласточкой. Очнулся. Лежу около дерева, опрокинутая корзина с грибами рядом. В голове шумит слабость, мысль пронеслась. Все, надо домой. Глянул на часы почти три. Приблизительно с час без сознания провалялся. И направился назад. Когда стал отходить от дерева, меня будто качнуло. Перешагнул злополучную березу и побрел к машине. Как дошел до нее, помню, смутно. Ну а уж как до дому доехал, вообще все в тумане. Точно на автопилоте был. Благо сын уже был дома. Отдал ему грибы, а сам двинул к кровати. Помню, раздеваясь, нащупал на шее и под правой подмышкой небольшие шишки. Надо бы в травмпункт скатать, но точно не сегодня. Только лег, сразу вырубился. Это было в пятницу, а сейчас воскресенье. Неужели я умудрился проспать больше суток? Странно. Надо встать, умыться, да и организм требует излишки выдать белому памятнику. После душа подошел к зеркалу посмотреть места, где были шишки. Руками ничего не нащупывал, самочувствие прекрасное, ничего нигде не болит. Это я позже узнал, как мне на самом деле крупно повезло. Увидев себя в зеркале, я был просто в шоке. В душе как-то не обратил внимания на произошедшие изменения со мной. Чисто на автопилоте вымылся. А в зеркале обнаружил себя таким, каким был лет 10-15 назад. Поневоле ошалеешь. Я был стройным, подтянутым мужчиной без каких-либо шрамов и пивного животика. И никаких отметин, где были шишки, я не заметил. Чудеса да и только. Ведущие курсов по похудению в стороне нервно курят. Когда же одевался, пришлось достать из шкафа джинсы, которые носил до своего пивного авторитета. Надо позавтракать и подумать, с чего я такую стройность приобрел. После завтрака включил комп, оба-на, еще и зрение восстановилось, какой прекрасный бонус к здоровью получил. Ведь в последнее время читал на компьютере в очках, а тут начинаю просматривать электронную почту и вижу все прекрасно без очков. Понимаю, что улучшение здоровья как-то связано с полетом через дерево. Попытаюсь вспомнить какие-нибудь нюансы, что даст хоть какое-то понимание. Надо попытаться уяснить, как, что и за что мне эти плюшки подвалили, и что я еще не заметил. Раздался звонок на сотовый телефон. Звонил приятель, просил подъехать к нему помочь. Саша купил недостроенный дом и года полтора потихоньку занимался доведением его до ума. Позвал меня проконсультировать и заодно помочь с монтажом системы отопления. Благо опыта, связанного с инженерными работами постройки, хватало. Почему и не помочь, друг друга знаем и общаемся уже лет 30. Пока помогал Саше по монтажу, некогда было думать о моих приключениях в походе за грибами. К вечеру вернулся домой, поел и завалился спать. На следующий день проснувшись, хотел подниматься и тут же вспомнил, мне же не надо на работу. Вот что значит многолетняя привычка рано вставать. Тогда поваляюсь да попытаюсь вспомнить свою эпопею с полетом через дерево и возвращение домой. И тут вдруг соображаю, что прекрасно помню, как все произошло. Небольшой разбег и моя отталкивающаяся нога наступает на кусок полиэтилена и идет немного назад. И из-за этого мне не хватает высоты перепрыгнуть березу, и я цепляюсь за нее носком кроссовки. А дальше полет. При этом пролетел я через какую-то дымку или что-то подобное. Скольжение по влажной траве и финиш. Очнулся, лежу возле дерева. А оно по виду напоминает дуб. Листья точно как у дуба. Откуда в Сибири дубы в два обхвата? Да и прыгал через березу. Я поднялся, подобрал выпавшие белые грибы, взял корзину, развернулся и побрел назад. Опять дымка, проход сквозь нее, теперь уже перелезаю снова через березу и бреду к машине. Вырисовывается два варианта. Первый дуб, второй дымка. Может есть и третий, и следующие, но я пока их не припомнил. Но из первых двух напрашивается вывод, что дымка это портал. А там или другая планета, или планета наша, но другая область, или другое время, как пишут в книгах о попаданцах. Хотя я не сторонник хождения по неизведанным местам, но что-то тянет меня как магнитом проверить этот портал. Тем патче на данный момент я безработный. Деньги пока имеются, так почему бы не проверить что там. Но прежде чем туда соваться, надо к вылазке немного подготовиться. Составил небольшой список, что мне может понадобиться в моем походе. День потратил на забег по магазинам, купить для похода, что наметил. Жаба давила покупать первое попавшееся. То цена не устраивала, то качество. Хоть перед поездкой в интернете пошарил и наметил, куда двигать, но как обычно на сайте есть, а приезжаешь в магазин, в наличии комбинации из трех пальцев. А телефон у них постоянно занят. Для походной аптечки затарился лекарствами уже около дома. Осталось только сложить все в рюкзак, чем вечером и занялся. Собирая рюкзак, вспомнил, что не сделал рогатку. Заводскую покупать не стал. Птицу можно подбить и из рогатки, опыт имеется. В детстве часто их делали. И сейчас решил пойти этим же путем. На резинку использовал жгут, купленный в аптеке. А вот шарики купил в магазине. В интернете видел ролики, как с помощью рогатки некоторые умельцы даже умудряются рыбачить. Но я как-то привык рыбачить по старинке без этих ухищрений. С собой предполагал взять Сайгу-12 а уж к ней мелкую артиллерию в виде рогатки. Вернулся домой сын и, заметив мои сборы, поинтересовался. «Батя, ты куда-то собираешься? Нафиг рюкзак укладываешь?» И он с интересом стал рассматривать мой инвентарь. Ну, я ему и рассказал о моем походе за грибами. «То-то я смотрю, ты так сильно и быстро похудел. Ну да, даже кубики на прессе нарисовались. Смеюсь. Ну ты, батя, и красавчик!» «Вот и хочу теперь проверить свою теорию о портале». «Провести на месте разведку, да и пройтись по другой стороне. А что у тебя с работой?» «Так все, сдулась моя контора. Безработный теперь я. Сын, ты ведь в отпуске, вот и отвезешь меня завтра до места. Надолго планируешь свою разведку?» «Максимум на 5-7 дней. Сотовый телефон возьму с собой, как выйду, звякну, заберешь меня. Не боишься, батя, на другой стороне остаться?» «Как-то об этом не задумывался. Просто хочу посмотреть, что и как там. Понятно». Теперь тебя не убедишь отказаться от этого похода. Во сколько выдвигаемся? Позавтракаем и часов в восемь поедем. Саша довез меня почти до места. Попрощавшись с ним, я двинул к неизведанному. Подошел к поваленной березе, не торопясь перебрался через нее. Сделал шаг и увидел дымку. Как понимаю, это и есть портал. Еще пару шагов и прохожу через него. Оглядываюсь назад, рассматривая портал. И он мне чем-то напоминает дверь. А что если он закроется? И останусь я здесь, мелькает у меня мысли на задворках сознания. Была не была, решаюсь все же пробежаться на этой стороне, пойти в разведку. Так, вот здесь я лежал после полета. Дерево действительно похоже на дуб. Ну точно, и на самом деле дуб. Это самый красивый дуб во всей Дубраве. Именно о таких деревьях составляли в народе песни, а поэты писали стихи. Тот, кто хоть раз в своей жизни видел этот дуб, не забудет это дерево никогда. Толстые корни, которые властно держатся за землю, говорят о его надежности и силе, готовности противостоять стихии. Грубая шершавая кора, рассеченная множеством глубоких трещин, напоминает натруженные руки старика, перелопатившего такое количество работы, которое другим и не снилось. Темный широкий ствол, держащий, кажется, само небо. Широко раскинувшиеся ветви, будто руки отца, мощным взмахом отгородившие дитя от опасности, темно-зеленые резные листья густой шапкой венчали исполина. Нехилый такой дубок. Что-то потянуло меня на лирику при виде его. Такого здорового дуба я еще никогда не видел. Рядом растет густая невысокая трава, и я не заметил никаких особых отличий от травы нашего леса. Может, они и имеются, но я ведь не ботаник. Вот светило местное солнце цветом, на мой взгляд, посветлее. Не такое желтое, как на земле. Теперь нужно определиться, в какую сторону топать. Достаю компас, и что удивительно, он работает. Правильно или нет, но направление по нему выдерживать получится. Так, надо на дубе отметину оставить. Напротив портала вырезаю в коре букву «П». Тем паче среди ближайших деревьев этот дуб самый высокий. Ошибся, что его ствол диаметром в два моих обхвата. На высоте полтора метра чуть больше трех. Да уж, приличный возраст у него. Было, подумал залезть на него, посмотреть, в какую сторону двигать. Хорошенько осмотрел его и понял, что это явно не очень хорошая идея. Крона дуба большая и из-за нее ничего не увидишь. Только навернуться с верхотуры возможность появится. Костей при падении точно не соберешь. Выдвигаюсь на запад, если верить компасу. Иду уже три часа, но пока ничего экзотичного мне не попалось. Дубы и деревья типа сосен растут нечасто, так что направление движения без проблем выдерживаю. Справа от моего курса виднеется холм, сворачиваю к нему. Может, с него что-нибудь удастся заметить? Дошагал до вершины, упрел. Вроде не такой крутой склон, да и погода комфортная, по ощущениям градусов плюс 20-22. Отвык, давненько с нагруженным рюкзаком не ходил, в последнее время все больше на машине передвигался. В бинокль осматриваю окрестности, дуб мой хорошо видно, трудно его не заметить. Южнее наблюдаю реку, петляет прилично. Стоп, а это что на западе по ходу моего движения? Сквозь деревья видняются какие-то строения, по крайней мере дома разглядеть можно. На севере ничего интересного не видно. Так, решено, иду в сторону домов, но с остановкой у реки на ночевку, за день точно не успею до домов дойти. Достаю термос, бутерброды, надо восполнить истраченные калории. Отдохнув минут 30, выдвигаюсь к намеченной точке, где планирую заночевать. Петляющая река в этом месте шириной метров 50, а то и больше возвращается как бы назад, предполагаю часа за два дойду пока шел живности никакой не попалось. видел в бинокль с холма сурков или что-то похожее на них и все когда дошел присмотрел хорошее место для ночевки около еще одного дуба Обошел вокруг никаких нор ничего подозрительного не видно красивое место установил палатку в зарослях у реки и зывы вырезал удилище вода в реке чистейшая рыба точно есть в одном месте подошел к берегу Там свалуна заметил, что достаточно неплохие экземпляры обитают в здешнем водоеме. Возвращаясь к месту ночлега, заметил бревно. А так как с собой взял небольшую складную пилу, отпилил пару чубаков, будет на чем ужин приготовить. А сейчас приготовил снасти к рыбалке. Накопал дождевых червей и потопал к приглянувшемуся омуту. Буду пробовать ловить местную рыбу. Закидываю, тишина. Глубину делаю больше и сразу резкая поклевка. Подсекаю, и тут мысль мелькает, а удилище изыва у меня выдержит ли, не сломается. Помаленьку подтягиваю к берегу, вытянул, стерлядка, килограмма на два-два с половиной. Ну и все, рыбалка на этом и закончилась, куда мне одному больше. Приготовил уху, вкуснятина, остатки оставил на утро, попил чай до да завалился спать. Ночью проснулся от волчьего воя, полежал немного, вроде затихло, и уснул опять. Проснулся. На часах шесть. Солнце уже всходит, значит можно предположить, длина суток приблизительно такая, как на земле. Сходил к реке, умылся. Так, судя по ночному вою, хищники здесь обитают. На завтрак подогрел уху. Поев, собрал вещи, убрал все, что осталось от дровяной конфорки. Застелил это место дерном, который вырезал перед тем, как развести огонь. Просмотрел вокруг, вроде все прибрал за собой. Теперь можно и выдвигаться туда, где видел какие-то строения. А вой слышен был именно с той стороны. Надо быть внимательнее, осторожность еще никому не помешала. Иду и размышляю, что так на меня подействовало. Или переход через порталы, или еще что-то, чего не заметил. Или все в совокупности. Силы в руках прибавилось у меня существенно. Когда ездил по магазинам перед походом, зашел за футболками в спортивный магазин. Вот там, проходя мимо отдела спортинвентаря, поднял левой и правой рукой одновременно гири по 32 килограмма. Когда взял, думал пудовые, а особо и не напрягался, подняв. Ну и все продавцы, давай мне уши тереть. Вы решили купить? Если вы не на машине, у нас имеется доставка. Когда продавцу сказал, может куплю попозже, лишь бы отвязался, он мне предложил измерить силу кисти по 10 рублей за измерение каждой. И в руках динамометр. Нажимаю правой 140, нажимаю левой опять 140, на циферблате максимум 140. Ну я и наехал на продавцов, типа сломанный силомер подсунули. А те мне, сейчас перед вами мужчина мерил, у него 71 показало. Продавец жмет сам, показывает на шкале силомера 60. Улыбается при этом. Мол, с прибором все в порядке. Два часа прошагал, отдохнул 10 минут и дальше в путь. Решил на обед остановиться в 12. Местность не сильно изменилась. Те же дубы, сосны. Обошел несколько оврагов, там трава высокая, идти через них не рискнул. Черт знает, что там может быть, проще обойти. Время обеда, останавливаясь у небольшого дуба, пообедаю шашлыком из стерляди. Утром, когда ходил умываться, не утерпел, захватил с собой удочку. Заброс, моментальная поклевка, и на берег полетела стерлядка с килограмм. Пока костер прогорал до углей, очистил рыбу, нарезал на куски, посолил, поперчил и нанизал на прутик. Даже в холодном виде вкуснятина. Рыба только из речки, не то что перемороженная не по одному разу у нас в магазине. Иду дальше, решил, что пройду два с половиной часа, отдохну минут десять и снова в путь. Остановившись на отдых, достал бинокль, и рассмотрел строение. Когда-то, по всей видимости, это был достаточно красивый город. Но сейчас малообитаем или, скорее всего, заброшен. Такое сложилось у меня первое впечатление от увиденной картины. Могу, конечно, ошибиться, но людей я не заметил, да и признаков жизни человека рядом с городом не обнаружил. Дойду до города, немного осмотрюсь, чтобы не вляпаться во что-нибудь нехорошее. Наблюдая в бинокль, заметил, что в некоторых домах есть стекла, а не как в большинстве случаев пустые проемы. Интересно, почему? Выдвигаюсь в город, там надо найти, где можно заночевать. На окраине города зашел в пару домов, где не было окон. Пусто, пыль, листья. «Видно, в них давно никто не жил». Попытался попасть в дом, где есть окна. Задел двери, хорошо, что не ладонью, а плечом. Шибануло разрядом электричества так, что на задницу присел. Проходя очередной перекресток, заметил свежего жмура с выдранным горлом. Дал себе команду собраться, и в тот же момент услышал какой-то грохот, рычание, крик. Заглянул за дом, и челюсть отвисла от увиденного. «На двух мужиков нападают четыре черных волка. Наши волки с ними рядом не стояли». Судя по габаритам, килограмм 150-170, настоящие телята. Один мужик, который повыше, что-то сделал, и от него полетела к волкам молния. Только их это не слишком замедлило. Следом он кинул какой-то хренью, мне показалось сосульками. Двух волков он успел приголубить, а третий вцепился в его горло. Напарник рубанул по волку, но для стрелявшего уже все было кончено. Четвертый волк сбил последнего с ног и начал его рвать. Надо было помочь ему. Выстрел? Волк повернулся ко мне. Еще выстрел? Да, это точно не земля, явно магия имеет место. Меня заметно потряхивает, подхожу к этой бойне, первый мужик действительно мертв, волк успел перекусить ему горло, а вот второй жив, только покусан. Перевяжу, может и выживет, если кровью не истечет. Смотрит на меня и что-то говорит, незнакомые слова, но понимаю, типа помоги, и чем-то похоже еще клянется. По крайней мере я так понял по его мимике. Забираю у него из руки мачете, а то махнет случайно, а мне такого удовольствия совсем не надо. В этот момент замечаю рядом трехэтажный дом с целыми окнами. И двери открыты. Бегу, понимаю, надо найти убежище на ночь. Если тут такие волки обитают, а какие тогда медведи, подумалось мне. Быстро пробегаю по дому, в нем никого нет, но есть мебель. Возвращаюсь к загрызенному, около него видел сумку, в ней плащ, хватаю его. «Ну нет у меня желания в крови уделывать свою цифру. Это я так обозвал костюм-горка с цифровой расцветкой. Потом несусь за искусанным, укладываю его на плащ и тащу в дом на второй этаж, где оставил свой рюкзак. Мужчина без сознания, стаскиваю с него штаны. Покусаны обе ноги, правая сильнее, рваные раны, в штанах зашиты какие-то вставки. Если бы их, как я понимаю, не было, то собачка выхватила бы намного большие куски». Вместе с пострадавшим принес и его сумку. Открыв ее, вижу бутылку с водой. Наливаю в котелок воды, развожу раствор манганцовки. Надо промыть раны. Промываю на ногах и кистях рук. На руках небольшие ранки, заливаю клеем БФ-6. На ногах надо, как я понимаю, шить раны. У в сумке заметил иголку с загибом, ей точно можно зашить. Вдел ее в нитку, достал из рюкзака мультитул. Надо же чем-то иголку тащить. Обработал их спиртом. За час где-то справился. Но не хирург я. Сам себе удивляюсь, что вообще взялся зашивать раны, хорошо хоть крови не боюсь. Заклеил швы лейкопластырем, после чего пошел на улицу забрать сумки у двух других челов. Им они уже точно не пригодятся. Может в них что-нибудь нужное имеется? Да и захватить мачете погрызенного чела. Неплохой такой тесак. Когда зайдя в дом, захлопнул за собой дверь. На ней увидел скобы рядом с дверным проемом. Вот так и смогу закрыться, чтобы никто не попал сюда. Вот брусок как раз в скобы входит и не откроешь. Поднимаюсь в комнату, прооперированный очнулся. Напоил его водой. «Отдыхай», — говорю ему. «Пойду более внимательно осмотрю дом, а то пробежал, только и видел, что никого в доме нет». На первом этаже, направо от входа в пустой холл квадратов 40, находилась комната квадратов 25. По периметру в ней стояли тумбы, по виду из гранита. Но цвет точно гранит. Провожу рукой по угловой тумбе, не знаю зачем так сделал, чисто машинально. Поверхность потемнела и по виду стала напоминать металлокерамическую плиту. В правом углу увидел стрелку. Провожу пальцем по ней вверх, резко пахнуло теплом. Точно плита, разобрался как она работает, классная вещь. «Выключаю её. Обследовал дом, и что меня порадовало, нашёл санузел, и самое интересное, в нём имеется вода. Что странно, если город необитаем. И за счёт чего до сих пор насосы работают?» «Раз есть вода, можно и душ принять, смыть пот, хотя и без горячей воды, но всё равно отлично. Сходил на кухню, заварил свежий чай. За счёт чего греется печь, непонятно. Пофиг, греет, и это уже хорошо». Пойду своего пациента проверю, поднимаюсь в комнату, давай будем знакомиться, меня зовут Егор и показываю на себя. «Бажен», — ответил местный и показал, что хочет пить. Налил в кружку чаю и подал. «Отдыхай». Пошел наверх, присмотрел себе комнату там для ночлега, где и моментально уснул. Проснувшись, не смог отказать себе снова в принятии душа и даже побрился. Лепота. Спускаюсь к пострадавшему, он уже не спит. «Как самочувствие, Бажен?» Посмотрев на меня, начинает что-то искать у себя в мешке. Достает небольшую прямоугольную пластину и подает мне, показывая, что надо приложить к виску, что я с небольшой заминкой и сделал. Позже сам себя удивился, как это я доверился незнакомцу. Ощущение такое, будто голова резко потяжелела и шелест в мозгах. Глянул на Бажена, а у него пот выступил на лбу. — Можешь больше не держать, Познань, — сказал он, внимательно наблюдая за мной. — Отдаю пластину Бажену. «Это что сейчас было?» И тут же понимаю, что произношу слова на ранее незнакомом мне языке. «Передал тебе знания нашего языка, теперь можешь говорить на тарском. Как твое самочувствие?» «Спасибо за то, что спас от и зашил мне раны. Сейчас немного еще подлечусь, и мне будет лучше». Он что-то достал из мешка, зажал в руке, закрыл глаза, и после этого вокруг него, как ветерок, пронесся. Отодрал ликопластырь, а там уже поджившие немного швы. И не скажешь, что только вчера вечером раны были зашиты. «Как ты это сделал?» Амулет среднего исцеления. «Отдыхай пока, а я пойду поесть приготовлю». Сварил гречневой каши, добавил в нее тушенки, потомил немного и можно есть. Слышу шаги, спускается мой пациент, подходит к входной двери. «Куда собрался?» Организм требует облегчиться. «Так сходи в туалет, зачем на улицу выходить?» Бажен непонимающе смотрит на меня. Пойдем, провожу, заодно и умоешься. Потом ложку с кружкой захвати, завтракать будем. Извини, у меня лишней посуды нет. Пока завтракали, Бажен несколько раз порывался что-то мне сказать. Как поедим, тогда и поговорим. Егор, я уже говорил, но тогда ты не понимал наш язык, поэтому повторю и дополню. Клянусь не делать ничего идущего во вред Егору, и если возникнет такая ситуация, отдам долг жизни и все, что для этого потребуется. И резанул ножом по ладони. «Прими мою кровь как верность моего слова», — попросил раскрыть ладонь. Капли крови упали на мою руку, и что было для меня вообще неожиданным, кровь впиталась без следа. «Что вы здесь делали и сколько вас было?» — поинтересовался я у Бажена. «Мы были команда искателей, ищем амулеты, книги, ингредиенты для алхимиков. Команда у нас была сработавшаяся, не один год вместе. Горан — боевой маг, мал мечник, я лекарь. Еще был Витим — мечник в команде». Но в этот раз он не пошел с нами, женился недавно. В этом поиске у нас все шло слишком хорошо. Без проблем добрались до города. Горан с помощью амулетов вскрыл этот дом. Что в нем нашли, оправдало все наши ожидания с лихвой. Попытались открыть другие соседние дома, но ничего не получилось. Решили возвращаться домой. Мал шел впереди, кинул камень в заросли. По случайности попал в щенка Ворха. Тот завизжал. Ну и самка кинулась на мало, в один миг загрызла его. Мы даже не успели ничего сделать. Следом выскочили остальные ворхи. Мы с Гораном попытались вернуться в этот дом, но ворхи серьезные противники, на них магия почти не действует, лишь немного магия на основе льда. И то только на молодых ворхов. Горон был магом-боевиком и его основная специализация – огонь. Остальное добирал амулетами. Видел, как Горан сосульками волков прибил? Эти кольца амулеты на руках у него с заклинаниями льда. А почему город заброшен? Давно была война, что да как не знаю, многое утеряно с тех пор. Но кто раньше попадал в заброшенные города, погибал от неизвестных болезней. Заражение городов теряло свою силу. Постепенно народ с авантюрной жилкой потянулся в них. Но не у всех получается вернуться домой. В чем причина? Звери, магические ловушки, бандиты. «Бандиты?» – удивился я. Хотя чему удивляться, человеческая жадность, похоже, присутствует не только на земле. Не все хотят рисковать в поисках, считают проще отнять уискателей. А сам-то где живешь, Бажен, и как долго вы добирались до этого города? 10 дневных переходов. А живу я в городе Багр. Егор, а как получилось, что ты не знаешь Тарский? Сам при этом внимательно поглядывает на меня, будто хочет узнать правду, скажу или нет. Так я не с этой планеты. Попал сюда через портал, случайно обнаружил. И не утерпел, прогулялся. Сам не знаю, почему доверился я этому незнакомцу. Бажен как-то расположил меня к себе. «А как ты смог закрыть дом? Ни у кого раньше не получалось закрыть такой дом изнутри», – поинтересовался Бажен. Ничего такого не делал, просто потянул на себя дверь, кольнуло в палец, и в двери появились скобы. Осталось лишь вложить в них брус. «Что дальше думаешь делать?» «Пройду по городу, может что-нибудь интересное найду. Завтра планирую возвращаться домой. Помоги похоронить моих товарищей». Глядит так, что даже захоти, не смог бы отказать в его просьбе. «Конечно, помогу. Бажен, а не рано тебе еще ходить?» «Да нет, подзаряжу целительский амулет, еще раз себя подлечу. Напрямую не могу себя лечить, только с помощью амулета. И тогда, надеюсь, буду полностью здоров». Горана и сожгли на костре. Бажен сказал, не хочу, чтобы их поднял некромант. Оказывается, на Тарии есть и некроманты, хотя и немного. Из ворхов искатель вырезал какую-то фигню, мол алхимики с руками оторвут. В кустах обнаружил того щенка ворха. Дрожит, тихо пищит. Бажен предположил, что скорее всего его можно приручить. Жалко мне его стало, решил заберу с собой. Открыл банку сгущенки, палец мажу. И так ему полбанки скормил. Надулся, пригрелся на руках, спит. Прошелся по ближайшим улицам, удалось попасть в несколько домов. Бажен высказал предположение, что это как-то связано с моей кровью. В этих поисках добыл 96 золотых монет, 2 десятка серебряных, 8 изумрудов, 4 кольца, золотые серьги с рубином, золотое ожерелье с рубином, 2 амулета среднего исцеления, один амулет огня. Амулеты, естественно, разряжены. Это мне искатель определил. Очень хорошая находка. В Багре проживание в трактире с обедом стоит две серебряных монеты, услуга академического целителя – один золотой. знахарки пять серебряных монет. «Бажен, как насчет того, чтобы со мной прогуляться на землю? Смотрю, ты не знаешь, сможешь ли один дойти до Багра или нет. А так у меня дома подготовимся, да пойдем с тобой до Багра. Одиночкам в поисках выжить проблематично. Я согласен, заодно погляжу на твой мир. Вот и хорошо». Ещё давай договоримся, что на ты не будешь рассказывать, что я не с этой планеты, а на Земле, что ты не с Земли. Ничего хорошего такие рассказы не принесут ни тебе, ни мне. Хорошо, Егор. Мне 50 лет. А сколько тебе? 57. Думал, ты моложе. Выглядишь лет на 30-35. Разденься и ложись. Хочу проверить одну догадку. Разделся, лёг. Он начал водить надо мной рукой и напряжённо что-то при этом высматривать. Аж пот выступил у него на лице. Итак, минут тридцать. Давай чай попьем да поговорим. Сидим, пьем чаек, Бажен молчал, потом заговорил. Я в свое время окончил магическую академию Багра, целительский факультет, и у меня неплохо получалось проводить осмотр пациентов. У тебя, Егор, имеется магический дар, но стоит ли его пытаться развивать, решать тебе? В тебе есть два симбионта, и ты жив, как это, не пойму. Читал в книгах, что если кто пытается установить более одного симбионта, У них начинается конфликт интересов. Доходило до того, что закипала кровь. Сам понимаешь, с кипящей кровью не выживают. А что дает симбионт и для чего его применяют? Вот это уже мне интересно. Это очень дорогое удовольствие, и достать симбионт трудно. Хотя, если честно, видел разумных симбионтами всего пару раз. Где они умудрились достать их, не знаю. Если бы не занимался одно время целительской практикой, то не знал бы, как выглядит симбионт. У тебя они не более 70 дней как вживлены. Симбионт доводит кондиции организма человека до максимума. Выводит из тела или нейтрализует вредные вещества, яды. Убирает шрамы, улучшает память. С симбионтом пить вино, только выбрасывать деньги на ветер. Не опьянеешь. Живота с симбионтом точно не будет. Жировые клетки перерабатываются в мышечную ткань. И необходимые для организма элементы. Я рассказал о своем полете к дубу. Шишки, сон длительностью более суток. И избавление от пивного животика. Понятно, около дуба, скорее всего, ты и получил симбионты. Спасла тебя, как я предполагаю, полученная травма. И организм на тот момент был не в лучшем состоянии. У вас же, как я понимаю, техногенный мир. Организм тебе симбионты уже чистят. Создается впечатление, вы у себя не воду пьете, а не пойми что, и дышите тоже не лучшим составом. В общем, тебе дико повезло. Как тебя занесло в Искатели? Все же работа целителя намного безопаснее, как я могу предположить. Пьянка, спор. Давай уже спать. Последний вопрос не понравился Бажену. Не буду напоминать ему об этом. Если захочет, сам расскажет. Пошел спать, захватив с собой щенка. Тот так и спал под мышкой смешно сопя. Утром проснулся от его писка. Проголодался он, обслюнявил пальцы. Пришлось вставать, кормить кроху. Принял очередной холодный душ, пошел разогреть пшенную кашу, оставшуюся с вечера, и разбудил напарника. «Умывайся, приходи завтракать и будем выдвигаться к порталу». Не торопясь поели, захватили вещи и направились по моим следам назад к порталу. Щенка я засунул в карман рюкзака, вначале шел не спеша, ибо жен поинтересовался. «Ты всегда так медленно ходишь?» Но я ему отвечаю, так у тебя раны, поэтому медленно и иду». А он мне в ответ, я же вчера вечером швы снял. Нашей земной медицине такое и не снилось. Магия рулит. Пока шли к месту моего первого ночлега, договорились с напарником. Когда придем на место, я поставлю палатку и пойду на рыбалку. А он в это время установит магическую сигналку, чтобы ночью никто неожиданно нас не навестил. Днем видели Ворха, он нес в зубах небольшую косулю, а на нас особо не обратил внимания. Бажен рассказал, что им жутко не повезло, когда мал попал в щенка ворха. Сытые ворхи на людей, как правило, не нападают. Скимы, это местные львы, нападают на людей, да и габаритами больше ворхов. К вечеру добрались до реки, где я ночевал. Я быстро поставил палатку и пошел на рыбалку. Выловил три стерлядки по килограмму каждая. Решил, на вечер нам хватит. Попалась и пара карпов, но я их отпустил. Карп на любителя, я не в их числе. Сварил уху и шашлык забабахал. Щенок проснулся вяньгает. Днем кормил его печеньем. Размочу и в рот суну. Сейчас отложил в сторону кусочек стерлядки. Когда остынет, накормлю босса, как я назвал щенка. И вскоре тот с большим удовольствием смолотил рыбу. Во время ужина слово за слово выяснилось, что напарник женат. У него сын двадцати лет учится в магической академии на боевом факультете. И дочь шестнадцати лет в этом году поступила в академию на целительский факультет. Жену зовут Вилена, она декан целительского факультета в магической академии. Да, аппетит мы за день нагуляли хороший. Уху и шашлык съели полностью. Вымыли посуду, да и завалились в палатку спать. Сигналку за ночь никто не потревожил. И это хорошо. Ночью выли в на той стороне, откуда мы пришли. Разбудил меня босс, начал повизгивать. Вытащил его из палатки, он отбежал немного, сделал свои дела и поковылял ко мне, выжидательно поглядывая, мол, карми, что смотришь. Дал ему кусочки печенья, умылся и опять пошел на рыбалку. Бажен пообещал закоптить рыбу, что я поймаю. С утра клев как из пулемета, минут за 20 поймал с полтора десятка форелей, все как на подбор, грамм по 600, одну стерлить на килограмм и вторую килограмма на полтора. Отдал Бажену коптить, он коптильню уже выкопал и развел костер. Через полтора часа мы уже ели рыбу горячего копчения. Наелись, разморила так, что собираться лень, но надо. Остатки рыбы уложили с собой. Я собрал палатку, засунул в рюкзак тоже наевшегося рыбы и теперь спящего босса и в путь. К порталу дошли быстрее, чем когда я шел один. Подойдя к дубу бажен говорит: « Дай попробую пройти портал первым, проверю одну гипотезу. в какой он стороне? Я показал, «Бажен пошёл, но или портал пропал, или что-то другое. Он идёт в нужном направлении, но через портал не проходит. Возвращайся, что-то не то!» Он вернулся к дубу, а я пошёл в сторону, где был портал. Появилась дымка, и я остановился. «Бажен, дай руку!» «Проходим сквозь портал, на нашей стороне пасмурная погода. Хорошо, хоть нет дождя!» Достаю сотовый и идём до места, где появляется устойчивая связь. Звоню сыну. «Саш, ты где? Сможешь меня забрать?» «Захвати ключи от дачи». «Ну, наконец, батя, ты вернулся. Я тебя уже потерял, волноваться начал. Максимум через час смогу забрать». Даже по телефону было понятно, что сын действительно переживал за меня. Дошли до места, где нас сможет забрать сын. Пока шли от портала, напарник молчал, потом говорит. «Я могу, конечно, ошибаться, но, скорее всего, портал срабатывает от твоей энергетики. Меня он не видит и энергию на открытие берет от тебя». Его создал, видимо, какой-то твой родственник. И жил он, похоже, очень давно. В том городе тоже жили твои родственники. А то как бы ты открывал двери в дома? Я решил пока не ехать домой, отмыться на даче. Еще и босс с нами, пусть по двору побегает. Приехал сын, удивился, что нас двое, познакомил их. Саша, вези нас на дачу. Как скажешь, на дачу так на дачу. Дача у меня не так далеко от того места, где расположен портал. Мой хороший знакомый как-то предложил купить дом в Сосновке. У него там прежде жили родители. Он их забрал к себе в город. Дом стоял пустой, знакомый хотел вначале его себе оставить под дачу. Но тут ему предложили перевод по работе в Краснодар. На что он ответил согласием. В принципе, правильно сделал. В зарплате на новом месте ничего не теряет, и работодатель оплачивает ему аренду квартиры. И погодные условия Сибири и Краснодара сильно различаются. Вот он и предложил мне эту фазенду, понимая, что деревенские, как только узнают, что хозяева уехали, могут быстро разобрать дом. Так мне и достался участочек. Хотя я и не планировал заводить дачу, но сын, как только услышал цену дома и осмотрев землевладение с постройками, уговорил. Дом был добротный, кирпичный, с пластиковыми окнами, четыре комнаты, кухня, большая веранда. Рядом с домом рубленная шикарная баня. Парная, мойка, раздевалка, комната отдыха, все отдельно. На участке прорублена скважина. Мы с сыном уже после покупки довели до ума водоснабжение дома и бани, чтобы кран открыл и бежит вода, а не бегать и включать в розетку насос для набора воды. Ну и в доме сделали теплый туалет и душ. Все смонтировали так, чтобы зимой не перемерзла вода и канализация. Вообще нам с сыном пришлось прилично потрудиться после покупки дома. Большую часть огорода засеяли газонной травой. Немного земли оставили под грядки с луком, чесноком и всякой зеленью. Парники под огурцы и помидоры были от старых хозяев. Соорудили систему «умный полив». Не мотаться же постоянно для этого, а так СМС бросил, и по определенному ритму производится полив грядок и газона. Классную беседку построили. С водой, сливом и, конечно, с печкой барбекю. Друзья сына, хоть раз побывав у нас на Фазенде, приходили в восторг от наших условий. Теперь они, если собираются пожарить шашлыки и колбаски, стабильно уже выбираются к нам. Вот я и подумал сделать дачу местом сбора необходимого для похода по Тарии и заодно спокойно привести свои мысли в порядок. Осмыслить, что я хочу получить от похода к Багру. Приехав на Фазенду, показал Бажену где что и пошел затапливать баню. «Батя, ты давай сильно не задерживайся, я по пути пару пиц купил, горячие еще. Чайник сейчас закипит, будем есть». Я растопил печь, умылся, пошел в дом. «Батя, сколько тебя можно ждать, есть хочу». «Да и твой волчок пищит». «Сейчас сгущенку открою, босс наестся и будет спать». «Саша, у нас осталась рыбка горячего копчения, попробуй». «Да вот еще что, сын, никому не говори, что я на другой планете побывал». «Если что, скажешь, батя по лесу решил побродить, развеется». «Понял. А ты что там, волосы покрасил?» присмотрелся он. «Нет, с чего ты взял? А ты в зеркало сегодня на себя смотрел?» Я подошел к зеркалу, действительно, волосы вернули свой родной русый цвет. «Бажен, это так и должно быть?» Не забывая о симбионтах. Как я читал, и проход через межмировые порталы дает толчок к обновлению организма. Батя, все, я поехал домой. Если что, звони, поев, произнес Саша. Не любит он мыть посуду, а меня это не затруднит. Сын уехал, я же сходил, проверил баню, еще полчаса и можно идти мыться. Напарившись с Баженом, сидим пьем чай, тихо беседуем. Бажен, у тебя не испортятся в сумке ингредиенты, что ты вырезал у ворхов? Нет, у меня магический морозильник, не волнуйся, все в порядке с этим. Подумай, что нам может понадобиться из снаряжения, чтобы без проблем добраться до Багра. И тебе лично из одежды, обуви, оружия. Пока не забыл, из Узумрудов какие амулеты делают. Целительские, как твои найденные подойдут на амулеты среднего восстановления. Понятно, спасибо. Пора спать. Разбудил меня опять босс. Не путал же меня с Баженом, к моей кровати прибежал. Я вынес его во двор, он будто этого и ждал, с таким удовольствием сделал свои дела. Захожу в дом, напарник уже умылся. «Бажен, что не спится? Спал бы еще? Или мы тебя с боссом разбудили?» «Да нет, выспался. Он и правда выглядит полным сил. Сейчас умоюсь и будем завтракать. Поставь греться чайник». Когда был во дворе, меня увидела соседка. Вынесла три десятка домашних яиц. Деньги надо будет отдать, как позавтракаем. Мы, когда бываем на даче, покупаем у нее яйца. Знаешь, наверняка свежие. В холодильнике видел молоко. Вот и состряпаю омлет на завтрак. Заодно босса накормлю. Позавтракали, дал пульт от телевизора Бажену. Показал, как пользоваться. Смотри, отдыхай, надоест выключишь. Если что-то непонятно, потом спросишь. Пошел в сарай искать виденные ранее литейные формы. От старых хозяев осталась всякая мелочь. Мне не мешает, а иногда, вот как сегодня, и понадобилось поэтому и не выкидываю. Вчера, прежде чем уснуть, подумал, что для очередного похода нам надо прикупить много чего, и на это нужны деньги, и не так уж и мало. Моей заначки для этого может и не хватить. Еще не спрашивал у Бажена, что на его взгляд нам нужно для похода. Решил часть золотых монет переплавить в небольшие слитки. Если продавать монеты, можно засветиться. Мне этого не хотелось бы. Наметки, кому пристроить золото были, надо только договориться о встрече. Нашел, что искал, точно отливочные формочки. Мне в самый раз. Каждая монета грамм по 10. Решил отливки сделать по 100 грамм пять штук и одну на 10. Не буду описывать, как я это делал, но результат лежит передо мной. Небольшие такие брусочки ромбической формы. Позвонил, договорился о встрече. Через 2 часа попытаюсь пристроить золото. Пойду расскажу инопланетянину. Ха-ха, о моей намечающейся встрече. Бажен, без меня пообедай, приготовь себе сам. А мне нужно съездить в город, надо произвести кое-какие товарообменные операции. Босса накорми, как он попросит. Хорошо, сын за тобой приедет. Нет, с соседом поеду, он на машине в город собрался. Приехав в город, вижу время еще есть, заехал домой, переоделся, взял свою машину и поехал в офис человека, занимающегося ювелирным бизнесом. Точнее, это одно из его направлений, познакомился с ним, когда одному из его предприятий потребовалось поставить и смонтировать систему отопления и дать гарантию на все это. Крови при этом попил прилично, решил, что все у него воруют и курировал этот проект лично. В итоге остался доволен нашей работой. Еще бы недоволен он был. Ценник на все опустили прилично, да и качество у нас было на высоте. В приемной меня не заставили ждать, сразу предложили пройти в кабинет. «Проходи, присаживайся, рассказывай. Юрий Петрович, посмотрите вот на это. Достаю 100 граммовый слиток золота». «Не понял, ты же не занимаешься золотом», – произнес он изучающе. «Деньги нужны, готов обменять. И много у тебя такого добра? Пол кило. «Давай так, если мне доверяешь, отдаешь золото, его проверяют, и я с тобой рассчитаюсь». «Договорились. Я выложил на стол золото». «Юрий Петрович, вас, может, и вот это заинтересует». Кладу перед ним коробку с серьгами и ожерельем и один изумруд. Ты что, криминалом занялся? Криминальные вещи мне не нужны. Уже с подозрением глянул он на меня. Гарантирую, вещи не криминальные. Петрович вызвал кого-то из своих сотрудников. Алексей Иванович, проверь золото и вот эти предметы. Проведи их оценку, займись этим прямо сейчас. Егор Александрович, подожди в приемной, попей чай. Как проверят, тебя позову. А сейчас извини, у меня встреча. Действительно, когда я вышел в приемной, ждала пара человек, которых секретарь пригласила пройти к своему шефу. Минут сорок поскучал, сидя на диванчике и смакуя кофе, любезно предложенный секретарем. Увидел, что к Юрию Петровичу зашел сотрудник, которому он поручил оценку моей ювелирки. Через пару минут и меня пригласили в кабинет. «Егор Александрович, за золото могу предложить 250 тысяч рублей, за комплект сережек и ожерелья – сто тысяч, за изумруд – пятьдесят тысяч». «Итого 600. Если тебя такая оценка устроит, то сейчас скажу принести деньги. У тебя случайно таких изумрудов не завалялось еще в кармане? Ха-ха! Я приобрел бы!» Молча кладу перед ним пару изумрудов. Смотрит на меня оценивающе. «Удивил, но их тоже возьму. Как понимаю, огранка у них одна». Принесли деньги вместе с куперосчетной машиной. При мне пересчитали деньги, я их тут же сложил в сумку, Пожали друг другу руки, и я, довольный проведенным обменом, поехал на дачу. Понимал, конечно, что получил за все минимум, но и другим жить тоже хочется. По дороге перекусил шашлыком, а на вечер купил суши. Захотелось немного разнообразить меню. Приехал на Фазенду, захожу в дом. Бажен сидит у телевизора, смотрит какой-то фильм. Когда мы перешли через портал... Он попросил, чтобы я попытался представить передачу русского языка ему и приложил Познань себе к виску. А у меня ассоциация в голове возникла, как мы в первом классе учили буквы по азбуке и предложение «Мама мыла раму». В результате первое, что он сказал «Мама мыла раму» и меня такой ржач пробил. Я извинился за свой смех и рассказал ему об этих детских воспоминаниях, на что он мне ответил, что и хорошо, что я ему передал знания алфавита и как складываются слова – У него голова совсем не болит. Ну да, когда он мне Тарский передавал, голова по ощущениям чуть не лопнула. А вопрос прозвучал довольно чисто, с небольшим акцентом. Как съездил, все в порядке? Нормально. Ты обедал? Бутербродом с чаем перекусил, босса накормил, спит теперь маленький ворх. Есть мысли, что из снаряжения может нам понадобиться в походе от портала к багру. Думаю, по пути надо зайти в город, где мы с тобой встретились. Не помешало бы его разведать, ну и поискать, что потом сможем продать в багре. И о собственных нуждах не забыть. И что для тебя лично нужно? Не стесняйся, говори, а то вдруг чего не хватит, от этого может зависеть наша с тобой жизнь. Хорошо, слушай. Явно готов надиктовывать свой список. Подожди, блокнот с ручкой возьму, запишу, чтобы не пропустить что-нибудь. Сначала, что мне надо из одежды. Куртка с брюками, типа как у тебя. Только хотелось бы защиту коленей. Две рубашки, пару маек, как ты говоришь, футболки, ботинки. Тоже типа твоих. А то мои сильно потрепало, боюсь, до багра не доживут. Пару перчаток, чтобы с защитой были. И при этом хватать, работать в них можно было. Штук пять метательных ножей, плюс хороший охотничий нож. Мультитул, фонарь, термос, хорошую веревку длиной 50 шагов. Бинокль типа твоего, рюкзак, стрелы бы еще к моему арбалету. Пару карабинов для зацепления, леску, крючки, грузила, поплавки. Может, что-нибудь из снаряжения купить для продажи в Багре? Что можно продать быстро и дорого? Подумай над этим. Можно взять с собой, по телевизору увидел, сетку к деревьям привязывается и в ней спят. Понял, гамак. А для чего он может понадобиться? Есть по пути в Багр участок, где ночевать безопаснее на дереве. Звери там ночью даже огня не боятся. Что, палатку не брать с собой?» В палатке приятнее спать, и не намочит, и не продует, но можно и не брать, дождевика хватит, ночи пока не холодные. Тебе не помешал бы с собой нож, такой большой, как у меня. Мачете записал, возьмем и прибор ночного видения, как понимаю, лишним не будет. Продать в Багре сможем бинокль, искатели купят, за 30-35 золотых монет, если для тебя это подходит. А сколько стоит дом в Багри и обучение в магической академии? Стоимость дома, естественно, как и везде, зависит не только от его размера, но и где он расположен. Я свой дом покупал за 200 золотых. Обучение в академии стоит за 5 лет 600 золотых, если оплачивать сразу за 5 лет, или 200 золотых, если каждый год. Можно поступить на бесплатное обучение, за обучение заплатит мэрия, но отработать потом на город надо будет 10 лет. Что, хочешь поступать в магическую академию? Внимательно посмотрел на меня Бажен. Пока только мысли, а без академии можно учителя найти и экстерном экзамены сдать? По-моему, можно, но практикуется такое только у нас, хотя надо оплатить сразу за год обучения. Что касается общего снаряжения, у нас как-то не практикуется такое. Каждый берет с собой разработанный минимум для определенного похода. Только продукты да некоторые зелья покупаются на команду. И что свое тратишь на члена команды, тот потом восполнит тебе в багре. «Денег у тебя хватит, что требуется купить?» Вспомнил еще, в одной книге прочитал, что покинутый город называли Дубрава. «Денег, думаю, хватит, часть добычи из Дубравы продал. Сейчас поужинаем, босса накормлю и снова поеду в город. Надо с сыном поговорить, а то когда домой заезжал, его не было. Ночевать в городе буду, позавтракаешь без меня. Потом заеду за тобой и поедем тебя упаковывать для похода». «Едим суши, Бажен спрашивает. Это ваша национальная еда?» Нет, это японское. У нас другие блюда – блины, пельмени. В смысле, у вас говорят не только по-русски? Ага, в нашей стране основной язык русский. Япония – другое государство, и язык там японский. Вообще в мире насчитывается несколько тысяч языков. А две трети всего населения Земли говорит на сорока языках. На Земле сейчас 251 государство. Население планеты более 7,5 миллиардов человек. «Да, много людей у вас живёт на планете», – удивлённо протянул Бажен. «Ладно, пойду босса выгулю. А то он надулся, как бочка, отсутствием аппетита явно не страдает. Разгрузится немного, да будет спать. Утром накормишь его, сейчас налью ещё в блюдце молока. Егор, а тебе босс пальцы не прокусывал случайно?» «Да, вчера зацепил, проткнул кожу на пальце до крови. Зубы у него острые, хоть и маленький. Теперь он сможет тебя везде найти. Так он маленький ещё. «Ворхи обладают прекрасной памятью. Ты сам заметил, что босс спит рядом с тобой, ко мне не бежит. Тебя не было, он есть захотел, скулил, но не ел. Пока я не сказал, что ты будешь позже. И на улицу просился сам. Понимает, что где спит и ест, гадить нельзя. А ты говоришь маленький. Ворхи разумны, до какой только степени не скажу, сам толком не знаю». И нас бы они, скорее всего, не тронули бы, но я же говорил, Мал допустил трагическую ошибку, сделал больно щенку Ворха. Как-то сидели в трактире после возвращения из поиска, там было несколько команд искателей, и кто-то высказал предположение, что Ворхи общаются между собой мысленно. Сидя на дереве, он видел, как стая Ворхов охотилась на оленей, и у него сложилось впечатление, что вожак руководил, кому из стаи что нужно делать. Так что прими это к сведению». Переночевал я в городской квартире, переговорил с сыном. Саша, я опять собираюсь на другую планету, чтобы проводить Бажена. Ориентировочно месяца полтора меня не будет. Хотя мысли есть попытаться там освоиться, так что могу и задержаться. Ближе к нашему с Боженом выходу еще обговорим с тобой все. Ты, батя, вроде раньше никогда не стремился в такие долгие странствия. Здесь все просто. Во-первых, обещал Божену, что помогу ему добраться до его города. Ты ведь знаешь, что я стараюсь держать свое слово. Во-вторых, меня заинтересовал рассказ Бажена о планете. Хочу посмотреть, что и как там. В-третьих, меня как магнитом тянет на нее. Ясно? Ты будь там поосторожнее. Постараюсь, сын, мне и самому еще хочется пожить. Надеюсь увидеть своих внуков. Так я пока жениться не собираюсь. Не зарекайся. Утром позавтракали, я поехал в магазин, купил Бажену спортивный костюм, футболку, приехал на Фазенду, инопланетяне встречают меня во дворе. Босс прыгает вокруг меня. божен, мне кажется, или босс подрос? Время всего ничего вроде прошло. И сколько ворхи живут? Насчет длительности жизни ворхов ничего сказать не могу. Можно в багре поспрашивать. А щенок действительно подрос. Первые месяцы жизни ворхи очень быстро растут, если позволяет питание. В академии рассказывали, ворхов вывели древние магии. Но точно никто не скажет, многие знания утеряны. Поэтому за найденные книги в поисках платят весьма приличные деньги от 100 золотых и более. Цена зависит от сохранности и редкости экземпляра. Самые дорогие книги по магии, артефакты, но даже за книгу вроде любовного романа можно получить 100 золотых. Извини, отвлекся. Возраст твоего ворха сейчас месяца 3-4. Как ты это определил? В этом возрасте их впервые выводят из логова. Обычно в помете бывает два 3 щенка, а тут один. Скорее, что-то случилось с другими щенками». На нас напала семья ворхов, вожак, самка и два подростка. «Ничего себе, подростки! Телята!» «Взрослым ворх считается в 6-7 лет. Твой босс через год тебе по пояс будет. Так что с кормежкой для него тебе придется напрячься. Держи пакет, в нем одежда. Иди переоденься. Поедем на поиски нам необходимого для похода». Босс ни в какую не хотел оставаться один. Бросился бежать за машиной, пришлось взять с собой – На закуп всего необходимого, вещей и снаряжения потратили 5 дней. Безусловно, помотались. Все аж мыле были. Не меньше тысячи километров накрутили на машине. Но закупили все. Даже Бажену изготовили стрелы для его арбалета. Предложил ему купить и арбалет в магазине. Он посмотрел на него, потом на меня, сказал «Мой лучше». Его взгляд мне сказал «Все». Типа нахрен мой эксклюзив менять на заводскую подделку. Тут он, скорее всего, прав. Мачете для меня нашли у знакомого кузнеца. Когда приехал просить, чтобы отковал, он мне ничего не говоря вынес. Если тебе подойдет, продам. Разговорились. Спросил насчет метательных ножей. Я, говорит, не люблю делать такие ножи, но могу позвонить знакомому, спросить, есть у него в наличии или нет. Звони. Позвонил, переговорив, передал мне трубку. Тут же договорились, что мы сейчас выезжаем. Пришлось сгонять в соседний городок. Напарнику ножи дюжи понравились, каждому взяли по десятку. У Алексея подобрали себе и по отличному охотничьему ножу. Расстались с ним, обоюдно довольные. Мы, что нашли нужные нам ножи, он, что продал нам кучу железа. Предложил, если еще будут нужны ножи, звони, нет в наличии, откую. Морские бинокли решил купить для продажи в Багре. Нашел по объявлению в интернете. Пришлось сгонять в другой город. Приехали к продавцу, один бинокль навьё, остальные сильно побитые. Соответственно, один купили и всё. Спрашиваю, что за фигня? Но он начал нам по ушам ездить. Типа перед вами купили. Знаешь, у кого есть, но в хорошем состоянии. Позвонил при мне, говорит, есть в наличии три бинокля. Дал мне сотовый, договаривайся. Женский голос продиктовал адрес. Объяснили, как проехать. Приехали частный сектор, хозяйка встретила нас, зашли в дом. Показала бинокли. Состояние как только что с завода. Рассчитались с ней. Спрашивает, далеко ли собрались, может чего еще надо? А я возьми до да брякни, пистолета до да гранат не хватает. Она так на меня посмотрела, говорит, гранат нет, а пистолет могу предложить. Вот и купил берету и 60 патронов. Когда закупали продукты для похода, Бажен предложил больше взять специй, а то в Багре они дорогие. Можно неплохо там их продать. Купили мы и два складных горных велосипеда. Когда Бажен рассказывал о пути к Багру, я поинтересовался, а что раньше между городами не было дорог? На что он ответил, что были, но со временем заросли, но есть места, где дорога сохранилась неплохо. Предложил ему сначала купить мотоциклы, он отмел их сразу, шумят сильно. Шум привлечет зверей, а люди бывают хуже зверей. Электрические же слабоваты, да и там нечем батареи зарядить. По моим прикидкам, на велосипеде от портала до Дубравы за день доберемся. «Даже если остановимся на рыбалку». Напарник вечерами стал накручивать по деревне на велосипеде. Очень ему понравилось кататься. Уложили все, готовы к выходу. Позвонил сыну, сказал, завтра едем с утра. Он мне в ответ. «Сейчас с другом приедем, на даче переночуем. Я вас утром и отвезу, а Сергей назад на твоей машине уедет. Не оставлять же машину на даче». Затопил баню, попариться перед походом надо. «Бани нам до Багра не видать». Приехали сын с другом, когда Сергей увидел босса, поинтересовался, что это за зверь такой. Маленький волчонок, щеночек еще, кличка Босс. Офигеть щеночек, а какой он будет, когда вырастет? Я показал, типа вот такой по высоте. Хорош лапшу вешать, таких волков не бывает, скептически поглядел он на меня. Подошел Бажен, поздоровался. Егор не обманывает, когда босс вырастет, будет таким, как он показал. После бани сидим ужинаем. Сын настрогал салат из помидоров и огурцов. Нефиг, говорит, на ночь наедаться. Пьем чай, включили для фона телевизор. Мы почти его не смотрим, грузят там лапшу на уши тоннами. Только успевай стряхивать. Не зря ведь шутят, что у нас не государство Российская Федерация, а ЗАО Российская Федерация, и этим все сказано. Саша, давай мы тебе с вечера в твоего Равчика загрузим вещи, чтобы сразу после завтрака выехать. Во сколько встаем? В шесть тридцать. Полчаса, думаю, нам хватит умыться и позавтракать. Отдал сыну оставшиеся от покупки снаряжения триста пятьдесят тысяч. Сказал, постараюсь вернуться через полтора-два месяца, но не обещаю, моя командировка может затянуться. Так что быстро меня не жди. Батя, ты мне, как я понимаю, не все говоришь. Сын, не надо забивать голову лишним, давай лучше спать. Утром, как уже завелось, разбудил босс, стал проситься на улицу, умылся, выгулил щеночка, пожарил омлет с бужениной, вскипятил чайник, поднял всех завтракать. Пока готовил завтрак, накормил босса, аппетит у него растет на глазах, не щенок, а настоящий проглот. Доехали до места, выгрузились из машины, помахали рукой сыну, двинули к порталу. Переход, и вот мы нотарии. Другая сторона портала встретила нас теплой солнечной погодой. Собираем велосипеды, подсаживаю босса в велосипедную корзинку, которую пришлось для этого купить, ведь бежать рядом устанет, он еще для таких походов мал. Едем к понравившемуся мне месту на реке, там остановка, наловим рыбы, пообедаем и поедем в Дубраву. Часа за полтора без особых приключений добрались. Босс поначалу норовил вылезти из корзинки, но стоило сказать, сиди, успеешь еще набегаться. Тут же смирно замер в корзине, только головой крутил по сторонам. Когда доехали до реки, я его высадил из корзинки, и он галопом ринулся делать свои дела. Ну как впечатление от катания потарей на велосипеде? Пока неплохо, в багре скажу точнее, но сюда добрались в три раза быстрее, чем шли отсюда к порталу. Ладно, я пошел рыбачить. Егор, лови побольше, здесь пообедаем и с собой захватим, закоптим немного. На берегу накопал червей, ну все, теперь вся рыба моя. Третий раз на этом месте клев шикарный. Первые три форели у меня выпросил босс. Точнее, первую кинул рядом с собой, закинул удочку. Глядь, а босс уже доедает ее. Ну а вторую и третью он именно выпросил. Глядел на меня так, что я не смог устоять перед таким преданным взглядом. Ну и пришлось ему их отдать. Потом поймал еще два десятка форелей и шесть штук стерлядей. С десяток форелей напарник взял для копчения. А я так вошел в раж с такой-то рыбалкой. Но Бажен сказал, что нам больше не надо, хватит. Оставшуюся рыбу, что не пошла на приготовление обеда, он сложил в мешок с травой, которую где-то нарвал, объяснив, что в этой траве рыба даже в жару сутки не портится. Пообедали, сидим отдыхаем. Перед нами лежит босс, поглядывает на нас и будто взглядом спрашивает. «Ну что, наелись?» Мы переглянулись друг с другом и заржали. «Ты видел это чудо природы, как на нас смотрит?» Посидим еще немного, пусть все уложится в животе, а потом поедем в Дубраву. Потихоньку собрались и тронулись. По дороге пришлось несколько раз слезать с велосипеда и идти пешком. В затяжной подъем тяжеловато ехать. Маленький ворх сразу просился на землю и начинал нарезать круги вокруг нас. Добравшись до города, заселились в тот же дом, в котором ночевали в день нашего знакомства. Провели эксперимент, первым попытался открыть дверь Бажен, но она не открылась. Стоило мне взяться за ручку и потянуть на себя, как дверь легко открылась. По дороге к городу мы договорились, что сегодня отдыхаем, а завтра пробуем провести разведку всего города и поискать всякие нужные и ценные ништяки. Надо пойти посмотреть, работает ли душ. Хорошо бы с дороги ополоснуться. Но тут ко мне подбегает босс и всем своим видом показывает в сторону двери, зовет на улицу. Ничего не поделать, нужно идти. Наверное, не мог на улице все свои потребности справить. Одного не отпустишь, съедят и не поморщятся. Как говорит Бажен, если мы не видим никаких зверей, это не значит, что их рядом нет. Поэтому захвачу карабин, а то на душе что-то скребет. Не нравится мне это ощущение. Открыл дверь, босс вовсю прыть бросился в сторону, где были убиты ворхи. Кричу, босс, стой! Но куда там не останавливается шельмец? Прибавил шагу, и тут визг щенка, и он уже мчится мне навстречу. За ним бежит зверь типа нашей рассамахи. Стреляю, и он немного сбавляет скорость, но не останавливается. «Еще раз стреляю. Зверь падает». Только собрался подойти к нему, но тут из кустов выпрыгивает ворх. Босс кинулся к нему. Ворх рычит в мою сторону, но не нападает. Босс постоял около ворха, подбежал ко мне. И тут произошло то, от чего я чуть не сел на задницу. Голос в голове. «Помоги маме». Я от неожиданности на автомате спросил про себя. «Чьей маме?» И тут босс схватил меня за штанину. Взрослый ворх перестал рычать, или ворщиться, или правильнее все же самка ворха, и внимательно наблюдает за мной. Это что получается, мать босса? А чьи тогда лежат недалеко отсюда кости? Голос в голове. Вожака и других моих детей. Смотрю на самку, шерсть светлая, тусклая, понимаю, со здоровьем у нее явно не все в порядке. Босс сидит и поглядывает на нас. Дальше диалог наш с Ворхой понемногу наладился. Как ни странно, мы друг друга понимали. Она сказала, что я другой, те двуногие, что обычно приходят в город, не такие. «Так чем тебе помочь?» «Вытащи из лапы стрелу!» Решил подойти к мамаши босса, а она зарычала. «Как я тебе помогу, если я хочу посмотреть, а ты сразу рычишь?» «Я не буду рычать и тебя кусать. Помоги, а то мои оставшиеся щенки одни погибнут». «Думал босс один». «Еще двое щенков, а как ты называешь босс, выскочил из логова за старшими. Зови щенков и идем в дом». Прибежали два щенка, худенькие, по-видимому, сказалось нехватка еды. Босс покрупнее. Открыл дверь, запустил в дом Ворхов. «Бажен, спустись, не пугайся только». Увидев Ворхов, напарник застыл. И я ему рассказал урезанную историю, что недалеко от костей Ворхов подстрелил какого-то зверя, типа рассамахи моего мира. «Сходи посмотри, может, что с него интересное можно взять, а потом поможешь с лечением Ворха». Он взял оружие и вышел глянуть, кого я завалил. Ну а я стал общаться с мамашей босса. «Как твое имя? А то надо как-то общаться». «У нас нет имен, но если дашь мне имя, оно будет. Тогда буду звать тебя Лесси. Ложись на здоровый бок, мне надо посмотреть твою рану». Вернулся Бажен, говорит, у них этот зверь тоже зовется Росомахой. Шкура летняя, и она ни на что не годится. Посмотри на рану. Думаю, шерсть вокруг нее надо состричь. Промыть рану, а потом доставать наконечник. Иди, мой руки. Лесси, тебе может в зубы палку дать? Больно будет, вдруг укусишь нас. Не надо, выдержу. Достань из раны стрелу. Не могу нормально охотиться. Выстригли шерсть вокруг раны. Оперировал Бажен, я на подхвате. Вскрыли рану, наконечник от стрелы попал в берцовую кость. Не раздробил, по всей видимости, кости у ворхов достаточно крепкие. Не так их просто сломать. Вон тело ворхов обгладали, а их крупные кости-то целые все. Вычистили рану от гноя, от омертвевших тканей. Божен над раной водит рукой, смотрю и офигеваю. Вижу, от руки идет какое-то свечение. И место раны прямо на глазах зарастает. Показывает, стягивай кожу, попробую зарастить, не зашивая. «Да, целительская магия – это вещь. Где не получилось стянуть кожу, целитель наш нарастил тоненькую кожу и полностью закрыл рану. Лесси лежит, тяжело дышит, но не рычит. Давай поедим, но сначала в душ. Вымылись, готовить ничего не стали, заварили чай и поужинали копченой рыбкой. Ворхов накормили свежей рыбой. Маленькие ворхи, наевшись, ходили как три бочонка, животы раздулись». Лесси досталось пару стерлядок, малые пытались у нее подрезать, но грозный рык, и они отскочили, будто их рядом и не было. Может, для нее рыбы и мало, хотя на земле волки говорят, по неделе могут ничего не есть, а щенки сытые, для матери это главное. Поговорил немного с Лесси, мышление взрослого ворха где-то на уровне семи-восьмилетнего ребенка, может и больше, немногословная волчица. «Егор, находишь ты себе приключения, рассказать кому не поверят». Не надо никому рассказывать. Ты лучше скажи, много команд поисковиков ходят в этот город. Мы пошли сюда третий раз. Знаю, что ходили сюда команды Ставра и Выкжи. Больше вроде никто. Наши команды самые опытные. И снаряжение получше, чем у остальных. Путь все же в этот город не такой простой. В предыдущих поисках в Дубраве у вашей команды, как я понимаю, были очень хорошие находки, так? Каким считается хороший поиск? Находки были не просто хорошие, отличные. Я продал свою долю на 850 золотых, оплатил обучение дочери в академии за 5 лет, остаток оставил жене. Хороший поиск это когда на человека в команде получается по 50 и выше золотых, то есть чистыми на руки за минусом расходов на поход. К чему эти вопросы? Вот теперь послушай, какие у меня получаются выводы о том, что услышал от тебя и от Лесси. Какая-то команда искателей очень позавидовала доходам своих собратьев-конкурентов по поиску в Дубраве. И чтобы было меньше желающих пойти в Дубраву, они стали устраивать ловушки на них на пути в Дубраву и в самом городе. В одну из таких попала Лесси под стрелу самострела. Сам же рассказывал, на ворхов охотиться никто не будет, опасно. Наконечник стрелы был смазан каким-то ядом. Ворхи, как я понял, обладают иммунитетом к ряду ядов. А вот человек, скорее всего, был бы мертв. Когда пойдем на разведку города, надо быть крайне осторожными. Смотрю, не веришь моим выводам. Может оказаться, что в этом деле, кроме команды искателей, еще кто-то имеет интерес, вроде руководителей города или бандитов. Сейчас ничего не говори, хорошенько подумай, вспомни. Может, что-нибудь слышал или видел, просто не обратил внимания тогда. Какое-то происшествие, либо еще что. Пойдем спать. Все равно все тайное когда-нибудь становится явным. Утром босс разбудил меня, у него это уже входит в привычку, только на этот раз было немного по-другому. Я подскочил от слова «Вставай!», открыв глаза, увидел босса. Ясно, будильник пришел. Ну что, босс, пошли проминать тебе проведу. Спустившись по лестнице, наблюдаю все семейство ворхов у дверей, изготовившихся на выход. Выпускаю их на улицу и выхожу следом. Пока ворхи справляют свой утренний туалет, дохожу до места, где оставалась тушка Росомахи. Да уж, от нее осталось за ночь только напоминание в виде шерсти, небольших клочков шкуры да нескольких обглоданных костей. Похоже, ночь далеко не безопасна здесь. Возвращаюсь к дому, ворхи уже у двери. «Егор, я на охоту, последи за детьми», – проворчала Лесси. «Вот ведь нашла няньку в моем лице. Нет, давай пойдем на охоту втроем, а щенков оставим в доме. Лесси, ты будешь загонять оленей, а мы с Баженом в засаде сядем. Так быстрее получится». «Сегодня охотимся, а завтра мы идем в разведку по городу, и ты нас подстрахуешь». «Мои предки помогали истинным на охоте, значит и я помогу тебе». Лесси что-то еще тихо пробормотала, если это можно отнести к мысли речи, и я понял из ее бормотания, что кровь у меня, как у истинных. Надо попытаться с ней поговорить насчет этих истинных. Иногда я не все понимаю из ее речи, а иногда она вообще какие-то образы показывает. Да, не все так просто с Ворхами, пока у меня вопросов больше, чем ответов. Вроде недолго были на улице, а целитель наш уже приготовил завтрак. Пока ели, я довел до него новый план действий. Сегодня охота вместе с Лесси, а завтра в нашей разведке города она будет нас подстраховывать. Слух да нюх у Ворхов намного лучше, чем у людей. Охота прошла как по нотам. Лесси выгнала в нашу сторону двух оленей. Самца я застрелил метров с пятидесяти, громко, конечно, бахает моя сайга. А вот олениху только ранил, но напарник добил ее из арбалета. Разделали туши на месте, сердца оленей сразу попросила Лэсси, которую она тут же съела. Переноска разделанных туш до дома легла на наши с плечи. Лесси мне выдала, типа несите мясо, а я вас буду охранять. Вырубили жертв, подвесили на нее туши и выдвинулись к дому. Дошли без происшествий, все же связываться с Ворхом не нашлось желающих. Разрубили туши на куски и сгрузили мясо в холодильник. Холодильник случайно обнаружил вчера вечером на кухне. Привлек блеск на одной из тумб, светлого маленького цилиндрика высотой сантиметра полтора и диаметром сантиметра два. Чисто по наитию попробовал нажать на цилиндр и тут же поднялась крышка. По холоду, несущемуся из тумбы, я понял, что это холодильник. Провел испытание, нажимаешь на эту кнопку, крышка открывается, опускаешь крышку и холодильник закрыт. Отдал Лессе одну заднюю ногу от туши, щенкам нарезал мякоти. По прошествии некоторого времени в дом вкатились объявившиеся три колобка на лапках и обессиленно упали не в состоянии пошевелиться. Мамашка этих колобков вперед них управилась и внимательно следила за своими чадами. И как только они съели мясо, рыкнула на них так, что они тут же заскочили в дом и сама зашла за ними. Как говорится, по закону Архимеда после вкусного обеда полагается поспать. Но спать я не отправился, а захотел прояснить несколько моментов у Бажена. Ответь мне на несколько вопросов, мне это нужно знать для нашей разведки города. Как и от кого вы узнали, что можно ходить в поиск в Дубраву? Горан дружил с магом из команды Выгжи, звать его Дорин. Они в одном году окончили академию, и он сказал, мол, хватит заниматься раскопками, попробуйте сходить в поиск в Дубраву. Мы обсудили всей командой и решили попытать счастье. В первый поход не смогли попасть ни в один целый дом, но все же набрали находок. И продав их, вышло по 90 золотых на каждого. Так что отдохнув, снова отправились в Дубраву. В этот раз нам повезло, когда осматривали с разбитого дома окрестности. Мал заметил приоткрытое слуховое окно в целом доме. Ну а дальше забраться в него было делом техники. Там мы нашли золото, амулеты, кольца и тот амулет, с помощью которого Горан смог открыть этот дом. Он не сразу определил, что этот амулет и есть ключ. По приходе в багары неделю провел в библиотеке, пока нашел упоминание о нем и что его надо зарядить. После этого мы собрались на третий выход в Дубраву, только наш молодожен не пошел с нами. Ведь им женился случайно не на дочери кого-то из команды Ставра? Да, на дочери Млада. Он следопыт у них в команде. А ты откуда об этом узнал? Ну, как только вы вышли из Багра, вас списали. То есть Ставр или сам попросил его, чтобы Витим не пошел с вами, или сделал так, что его дочка настояла убедить Витима не ходить с вами. Я не удивлюсь, что на самом деле во второй свой выход вы обчистили дом, который уже был вскрыт командой Ставра. Амулет-ключ нашли, скорее всего, в сумке какой-нибудь, а не на столе или шкафу. Да, в сумке на столе, плюс в ней была большая часть находок. Так... Наши действия таковы. Во-первых, надо получше разведать город, и в этом нам поможет Лесси. Во-вторых, ищем ценные вещи, амулеты, артефакты. В-третьих, набросай схему дорог от Дубравы до Багра, несколько разных, по каким можно добраться до Багра и чем они отличаются. И желательно в Багр входить не со стороны Дубравы. Будем исходить из того, что с направления Дубравы нас могут поджидать. В-четвертых, нападающих на нас в живых не нужно оставлять, никаких свидетелей. А то нам может это аукнуться в дальнейшем. Но это только в том случае, если будет нападение. В-пятых, расскажи мне о магии. Как ты лечишь? Что касается магии, все интересно. Сам же видел, у нас мир без магии. Говорил уже, что целитель я. По силе где-то магистр, а вот по умениям – мастер. Конечно, могу применять ряд целительских техник магистра, но в основном работаю с техниками мастера. Да не умею я объяснять, как да что. Это у Вилены, жены моей, хорошо получается. Если кратко, чтобы лечить, надо знать анатомию человека, какой орган для чего служит. Я осматриваю пациента, пытаясь устранить повреждение или подлечить поврежденный орган. Если повреждения большие, лечение происходит в несколько этапов. Направляю энергию на место повреждения, мысленно представляя при этом, как идет заживление. Не знаешь, как был построен дом, в котором мы находимся, и подобные ему? Это же сплошной артефакт, по крайней мере, я вижу его так. Как-то мне попалась книга, где было описание строительства магических домов. Но все мудрено, понял только, что дом начинали строить обычным способом. Потом подключался к строительству артефактор и внедрял в дом артефакты с нужными свойствами и в необходимые по проекту места. Сейчас эти знания утеряны, магов артефакторов в ранге магистра вообще не видел, максимум мастер. Пойду попробую нарисовать схему дорог до Багра.